Школа несчастье. Я не знал, что такое ад. Мысль, с которой он повалился на пол, первой пришла к нему, когда он очнулся. «Мой добрый учитель», — начал Генрих, словно тот еще был жив и мог ему помочь, и услышал ответ. «Я живу очень замкнуто» а на дверях моего дома люди пишут всякие гадости. Эти слова, действительно сказанные когда-то, прозвучали у него в душе так отчетливо, что он невольно обернулся. Нет, Генрих один, супружеская почевальня замкнута, кругом притаилась тишина, колокола замолкли, истошный крик и вой внизу на площади с восходом солнца куда-то отступил, Неусердные труды людей кончились. Ничто не шевелилось, кроме мертвецов на достроенной виселице. Они тихонько покачивались. Совершенно недвижима была высокая груда ногих трупов. Только псы бродили вокруг и лизали раны. А живые скрылись. Именно те, кто еще так недавно с особым удовлетворением и упорством... Показывали, на что они способны. Даже окна и двери своих домов они прикрыли ставнями. Вторая мысль, которая пришла в голову очнувшемуся Генриху, была: моей бедной матери уже нет на свете, а ведь и она меня предупреждала. Он отошел в самый дальний угол комнаты и услышал ее речь так же отчетливо как перед тем речь своего учителя. И мать говорила «развратный дом, злая королева» и голос матери, самые тоны ее звучали так, словно она обращалась к ребенку, еще совсем наивному ребенку задолго до всех этих событий. И особенно душераздирающе действовал на него именно этот мягкий, давно умолкший звук, потому что все, чего она боялась, сбылось, и к тому же более ужасно и жестоко, чем могла себе когда-либо представить при жизни бедная Жанна. «Ты умерла от яда, дорогая матушка. Знаешь ли ты это? Потом был убит господин адмирал. Осведомлена ли ты об этом? Убит Илорош-Фуко, твой последний вестник, которого Ты послала мне. Мертвы многие из тех, что служили Тебе, и наши дворяне лежат на земле бездыханные. Мы попались в западню, хотя Ты меня и предостерегала, матушка. Но я не хотел слушать ни Тебя, ни умного старика Бугуа, ни... Господи Боже, скольких еще проговорил Он вслух. Ибо все предостережения, которыми он пренебрег, вдруг сразу нахлынули на него в таком множестве, так стремительно, что мысли его смешались, и он схватился за голову. Марго! дай, и Марго! Она предостерегала меня, послав анатомический рисунок. Бедняжка Фрейлина тоже. Мешковиной был прикрыт ее трупик. Дельбев. Тогда у ворот, когда пытался вытащить меня из свалки, и я мог еще бежать. Сам Карл Девятый, Наварра, отомсти за меня, Мурней, Колиньи остается, ибо его ждет могила, а тебя ждет брачная постель. Морвер, он так жаждал резни, Данжу, окруженный черноватыми духами, Гис его блеснувший кинжал, его вдруг открывшееся подлинное лицо. Мадам Екатерина с ней шла, вокруг нее жила издавна и повсюду, медленно созревавшая тайна этой ночи. А я вообразил, что могу быть счастлив, счастлив под ее надзором. Но я еще не знал, что такое ад. Таков был надвигавшийся на него приговор, и он опять свалил Генриха с ног. Я не знал, что такое ад. Не издав ни звука, он упал поперек кровати, прижался к ней головой и грудью и покорился приговору, вынесенному его умом, его сердцем. Я праздновал свадьбу, а тем временем все стонали от затаенной жажды крови. Поделившись на кучки, они жались к стенам, чтобы сразу же не вцепиться друг другу в глотки. А я дал отвести себя к брачному ложу. Первой жертвой была моя мать-королева. Мы все были обречены последовать за нею, это предвещали и кровавые знамения, и чудеса. А я дал отвести себя к брачному ложу и праздновал свадьбу вплоть до роковой ночи ибо я еще не знал, что такое ад. Все остальные постоянно помнят о нем, только не я. В этом мой главный промах, в этом моя великая вина. Я поступал так, как будто людей можно сдержать требованиями благопристойности, насмешкой, легковесным благоволением. Но таков только я один, и я не знал, что такое ад. Пока в голове Генриха проносились эти мысли, его тело подергивалось, словно он хотел вскочить и не решался. В первый раз он дернулся, когда ему пришли на память слова и лицо сестры «Милый братец, наша мать знала все, заверяю вас». И она завещала вам перед тем, как умереть от яда, или вовсе не приезжайте сюда, или только когда будете сильнейшим. прочесть Парижа, брат мой, разослать гонцов по всей стране, во главе вашего войска вы вернетесь и женитесь. Он слышал внутри себя трогательный голосок Катрин, испуганно на высоких нотах договаривавший слова. Это был в сущности его собственный голос». И это предостережение по своей силе не могло сравниться ни с каким другим. Те затрагивали Генриха только извне, а оно подтверждалось его внутренним знанием. И тогда из глубины души поднялось и потрясло его раскаяние, такое жгучее, что он впился зубами и ногтями в постель. «Я не знал, что такое ад, где же я был». Поглощен моей страстью к Марго, вовсе нет, иначе я бы ее похитил и увез отсюда. Но этот двор мне и не хотелось покидать из-за его дерзости, из-за его опасностей и козней, из-за моего любопытства к опасностям и еще потому, что я играл всем этим как дитя, а должен был трезво взглянуть на весь этот ад. И снова его душа содрогнулась так, что затряслась даже кровать. Да, его постигла чудовищная неудача. Он проклял свою молодость. И я еще вздумал было поучать господина адмирала. Корил его, зачем он ведет ненужную войну. Но у Калиньи была та вера, которая делает человека свободным и от гнета Испании, и от губительных страстей. Он-то знал, что такое ад, и боролся с ним, а я... Я кинулся в него непереносимо. Генрих был сокрушен. Его мысли сменились каким-то хмелем отчаяния. У юношей он сродни восторгу. Так некогда в лару где дул ветер с моря, его сердце рвалось навстречу новому миру. Тоже испытывал он и сейчас. Но теперь. Это уже не широкий и вольный мир, похожий на Царство Божие. Он полон стыда и страдания. Из него вырываются языки серного пламени. Вот они рядом, сейчас они охватят меня. Все еще хмельно это от отчаяния Генрих вскакивает и начинает биться головой об стену. Раз, еще раз, с разбегу, лбом, еще, еще. Он уже ни о чем не думает, кроме этих ударов, и сам не в силах остановиться но его удерживают».